«Отдайте мне вашего мужа». Наталья весь день хлопотала на кухне. Настроение было отличным. Сегодня приезжает сын, которого она не видела почти полгода. Алексей был студентом одного из московских вузов и домой в родной город приезжал нечасто. Во-первых, далековато, а во-вторых, Алеша совмещал учебу с работой. Наталья очень любила единственного сына и скучала по нему. Хорошо, что современные средства связи позволяли им общаться практически каждый день, и женщина была в курсе почти всего, что происходило в жизни сына. У них были прекрасные отношения. Муж Натальи, Григорий, даже немного ревновал и обижался, что сын относится к матери теплее, чем к нему. Именно с ней чаще делится своими проблемами, советуется. Наталья заглянула в духовку, чтобы проверить пирог. Еще немного, и можно будет доставать. Кухня мгновенно наполнилась умопомрачительным ароматом свежей выпечки. Наталья выставила таймер духовки еще на 10 минут и улыбнулась, представляя, как Алешка будет уплетать эту вкуснятину. Он просто обожал ее фирменный пирог с рыбой и рисом. Так, салаты готовы, мясо лежит в маринаде, дожидаясь своего часа, чтобы отправиться в духовку. Осталось почистить картошку и приготовить пюре. В этот момент в дверь позвонили. Наталья взглянула на часы. Сын еще едет в поезде. Будет только через два часа. Григорий его встретит на вокзале. Кроме своих мужчин Наталья никого не ждет. Наверное, кто-нибудь из соседей. Или снова рекламщики будут навязывать свою продукцию. Женщина посмотрела в глазок. За дверью стояла незнакомая девушка в яркой курточке. «Кто?» — спросила Наталья. «Мне очень нужно поговорить с Натальей Лебедевой», — ответила незнакомка. «Это очень важно». Немного замешкавшись, Наталья открыла дверь, и девушка, не дожидаясь приглашения, переступила порог и оказалась в квартире. «Что вам нужно? И вообще, кто вы?» — спросила Наталья. Ей не понравилось, что незнакомка вошла без приглашения. «Здравствуйте. А Наталью я могу увидеть?» — спросила девушка. «Если вас интересует Наталья Лебедева, то это я». «Вы? Ничего себе!» — удивилась незнакомка, внимательно и без всякого стеснения разглядывая женщину. Наталье стало неуютно от такого пристального внимания и очень захотелось вытолкать бесцеремонную девицу за дверь. Но она была слишком хорошо воспитана, в отличие от этой особы, и поэтому просто спросила. «Да, это я. А вы-то кто? Ворвались ко мне в квартиру и так странно себя ведете?» «Извините», — сказала девушка. «Просто для тяжело больной, умирающей женщины вы слишком хорошо выглядите». И не скажешь, что у вас последняя стадия. Стадия чего? Не поняла Наталья. Что вообще здесь происходит? И из чего вы взяли, что я тяжело больна? Гриша так сказал. Он бы давно от вас ушел ко мне, но чувство долго не дает ему это сделать. Не может бросить больную жену. Понятно. До Натальи начал доходить смысл происходящего. Значит, вы любовница моего мужа который говорит вам, что я больна и скоро умру?» «Ну да», — кивнула девица, — «так и есть». «Извините, как вас зовут?» Едвига. «Какое необычное имя! Вы из Польши?» — зачем-то спросила Наталья. Все происходящее сейчас казалось ей каким-то бредовым сном. «Нет, моя бабушка назвала меня так в честь своей любимой певицы, Едвиги Поплавской», — ответила девушка. «Так ко мне-то, Едвига, вы зачем пришли?» «Хотели своими глазами посмотреть на умирающую жену вашего престарелого любовника?» «Почему престарелого?» Обиженно надув губки, сказала Едвига. «Как вы можете так говорить про собственного мужа?» «Гриша в прекрасной форме. А мне всегда нравились мужчины постарше. С ровесниками мне неинтересно. Они все несерьезные и бедные». Ну, конечно, улыбнулась Наталья. Бедный. Вот с этого и нужно было начинать. А не петь тут песенки, что вам нравится мужчина постарше. Вам, простите, сколько лет? Двадцать А какое это имеет значение? Вам двадцать два. Ровесница моего сына. А Грише? Григорию Ивановичу, уточнила Наталья. 49. Для вас он... «Слишком старые вы не находите?» «Нет. Я рассказала что мне нравятся мужчины в возрасте. Они умные и интересные». «Ладно, предположим, что я вам поверила, и с Григорием Ивановичем у вас неземная любовь. Но от меня вы что хотите?» «Я хочу, чтобы вы отпустили своего мужа ко мне. Отдайте мне Гришу. Не держите его. Он вас давно не любит». «Так я его и не держу» усмехнулась Наталья. «Он не в рабстве. Давно бы мог собрать свои вещи и уйти к вам, если бы хотел». «Да, он очень хочет. Но говорит, что вы тяжело больны и будет предательством с его стороны бросить умирающую жену. Мы поэтому с ним и встречаемся всего раз в неделю. Ему же нужно за вами ухаживать. Так что же? Получается, что вы не больны?» «Как видите, — пока на здоровье не жалуюсь. И умирать в ближайшее время не планирую. Вы уж извините. Но как же так? Гриша же мне даже чеки показывал из аптеки. Для кого он тогда покупал подгузники и кучу всяких лекарств? Едвига посмотрела на Наталью так, словно ждала от нее сочувствия и объяснения. «Это вы у него, спросите». Наталья чувствовала себя актрисой дешевого театра. И этот спектакль становился ей все более отвратителен. Подгузники он, значит, для нее покупает. А любовница чеки демонстрирует. Конечно, Наталья знала, для кого Григорий совершает такие покупки. Он помогает своей двоюродной сестре, которая ухаживает за 90-летней мамой. Сестра почти не выходит из дому, потому что боится оставить маму. И Григорий часто привозит ей продукты и лекарства. Пока Наталья об этом думала, Едвига продолжала стоять, как заколдованная, и смотреть на нее. «Вам, наверное, пора», — сказала Наталья. «Гришу я не держу. Хоть сегодня пускай уходит». Едвига развернулась и вышла из квартиры, не сказав ни слова. Наталья закрыла за ней дверь, вернулась в кухню, и тут ее прорвало. Женщина затряслась в рыданиях. Она так ясно осознала, что произошло. Ее муж Григорий, с которым они прожили в браке 24 года и вырастили сына, нашел себе молоденькую, но из семьи явно уходить не собирался. Поэтому не придумал ничего лучше, как врать любовнице о тяжелой болезни жены и о чувстве долга. Каков подлец! Она бы поняла, если бы он честно сказал, что полюбил другую и уходит к ней. Но вести двойную жизнь и приписывать жене, матери своего ребенка, надуманную болезнь, ещё и чеки демонстрировать — это слишком. Слишком подло и мерзко. Наталья поискала в аптечке успокоительное, накапала себе в стакан, но выпить не успела, раздался телефонный звонок. Звонил сын. Пришлось взять себя в руки и ответить как можно более радостным тоном. «Привет, сыночек. Как ты? Уже подъезжаешь?» «Да, мамочка, скоро буду дома. Отец меня встречает? Все хорошо у вас?» «Да, Алешек, все хорошо. Папа встретит», — ответила Наталья, чувствуя, как предательски дрожит ее голос. «Мамуль, что-то мне твой голос не очень нравится. У вас там точно все в порядке?» «Ах, сынок, от него так трудно скрыть свое настроение. Он всегда чувствовал...» Если у нее что-то не ладится. Все нормально, лешек Связь, наверное, плохая. И я еще немного обожглась, когда пирог доставал из духовки, солгала Наталья. Мой любимый, уточнил сын. Конечно, с рыбой и рисом. Уже слюнки потекли. Как же я соскучился по твоим пирогам. Ну все, мамуля, скоро буду до встречи. До встречи, сказала Наталья и отключилась. Ей придется взять себя в руки, чтобы встретить сына, как положено, и провести семейный вечер вместе с ним и мужем, которого сейчас вообще не хотелось видеть. Это будет очень трудно, но придется постараться. Они с Алешкой не виделись полгода, и первое, что увидит сын, приехав домой, — это ссору родителей? Нет. Она сделает вид, что ничего не произошло. Они поужинают, наговорятся вдоволь. А потом, когда Алешка уйдет в свою комнату спать, она поговорит с Григорием. Хотя о чем с ним разговаривать? Она попросит его собрать свои вещи и уйти к Едвиге. Жить с ним после всего того, что она узнала, Наталья уже не сможет. Женщина выпила воду с успокоительным и начала чистить картошку. — А вот и мы! — услышала Наталья голос Григория и поспешила в прихожую, чтобы поскорее обнять сына. Почти двухметровый Алешка заключил в объятия свою невысокую стройную маму, сказав, «Мамуля, как я соскучился! Как же вкусно пахнет у нас! Я такой голодный! Мне кажется, что ты еще выше стал!» Наталья не могла наглядеться на своего взрослого и красивого сына. Она была так рада встрече, что даже ненадолго забыла о подлости мужа. «Скорее раздевайся и мой руки. У меня уже все готово. Сейчас накрою в гостиной». «Да можно и на кухне посидеть», — предложил Алексей. «Нет-нет», — возразила Наталья. «Сегодня праздник, поэтому сядем в гостиной». «Да ладно, тоже мне праздник», — улыбнулся сын. «Конечно праздник», — воскликнул Григорий. «Тебя же полгода дома не было». Для нас мамы, твой приезд теперь самый лучший праздник. Спасибо, родители, я вас люблю, — сказал Алёша и отправился в ванную. Давай помогу, — предложил Григорий, отправляясь за женой в кухню. Командуй, что нужно делать. Разложи стол в гостиной. На кресле скатерть выглаженная. Накрой стол и можешь приборы расставить, — сказала Наталья, стараясь не смотреть на мужа. Что-то случилось, Наташ? — спросил Григорий, подойдя к ней ближе и попытавшись ее обнять. — Нет, с чего ты взял? — холодно ответила женщина, отстраняясь от него. — Но я же вижу, что ты какая-то не такая. Словно тревожит что-то или злишься на меня. Вот и обнять себе не позволила. Скажи, что не так? Как же хотелось Наталье в этот момент высказать Григорию все, что было сейчас у нее на душе. Посмотреть ему в глаза и спросить, за что он с ней так. Но перед глазами стояло счастливое лицо Алешки, и меньше всего хотелось испортить ему настроение. Поэтому Наталья собралась внутренне и ответила мужу. «Неважно, себя чувствую. Голова болит. Погода, наверное, меняется». «Да, похоже, что дождь будет», — согласился муж. «У меня тоже сегодня голова какая-то несвежая. Может, тебе...» «Обезболивающую таблетку выпить?» «Да ничего, терпимо», — ответила Наталья. «Давай стол накрывать». Наталья и не предполагала, что будет настолько тяжело сидеть за столом с сыном и мужем, делая вид, что все в порядке. Она злилась на едвигу, которое взбрело в голову прийти именно сегодня и испортить такой прекрасный день. Не могла явиться через две недели, когда сын уже уедет. Наталья тогда лично бы собрала вещи Григория в чемоданы и сразу же выставила бы их за дверь. А теперь ей придется изображать семейную идиллию перед сыном, хотя внутри все просто кипит и клокочет. Мамуль, все было очень вкусно. Впрочем, как всегда. Эх, как же мне не хватает твоей еды там, в Москве, — сказал Алеша, когда они поужинали, напились чаю с пирогом, и Наталья начала убирать со стола. «Я вижу, что ты похудел. Чем ты там питаешься?» «Не голодаю, не переживай. Похудел, потому что двигаюсь много. Там расстояния-то не такие, как в нашем городке, и мне много приходится ходить пешком». «И это хорошо», — сказал отец. «Движение — жизнь, и для здоровья полезно пешком ходить. Кстати, Наташ, как самочувствие, как твоя голова? Прошла?» «Прошла», — ответила Наталья, поскорее выходя из гостиной с тарелками. Ей так хотелось спросить мужа, не все ли равно ему, как она себя чувствует, если он так легко соврал Едвиги о том, что жена уже практически лежит на смертном одре. Наталья загрузила тарелки в посудомоечную машину, думая про себя о том, как так получается, что живешь с человеком столько лет, и думаешь, что вы единое целое. Думаешь, что знаешь все его достоинства и недостатки, и хорошо понимаешь, чего от него можно и нельзя ожидать. И вдруг выясняется, что ты его, оказывается, совсем не знаешь. Ей было так тяжело принять, что ее Григорий способен на такую подлость. Получается, что она более двадцати лет жила с человеком, которому верила и считала самым надежным и порядочным мужчиной, А он так легко ее предал, променял на молоденькую дурочку. Да, конечно, хорошенькую и свеженькую, но... Противно, в общем. Очень противно и больно. На кухню вошел Алексей, неся в руках салатницы. Он поставил их на стол и обнял Наталью. «Мама, спасибо за все. Но мне показалось, что ты сегодня грустная». Если тебя что-то тревожит или обидел кто, ты и расскажи, не держи в себе. Спасибо, сынок. Я знаю, что ты меня всегда поддержишь. Я так рада, что ты приехал, — ответила Наталья, с трудом сдерживая слезы. Ты иди отдыхать. Завтра, наверное, с друзьями увидеться захочешь. Да, я еще в поезде созвонился с Сашкой. Они меня сколько и завтра ждут. Может, тебе еще чем-нибудь помочь? Я справлюсь, сынок. Отдыхай. Посудомойка же есть. Так что работы не так уж и много. Когда Наталья все убрала, она решила, что теперь самое время поговорить с мужем. Все равно не получится все две недели, пока сын будет дома делать вид, что все в порядке. Это слишком невыносимо. Да и в любом случае, Алеша узнает, что родители расстались. Он уже не маленький, все поймет. Просто сегодняшний день... Не хотелось портить семейными разборками. Когда Наталья подходила к их с мужем в спальне, она услышала, что Григорий за неплотно закрытой дверью разговаривает с кем-то по телефону. Наталья остановилась и прислушалась. — Ты что, дура, едвишка? Зачем ты поперлась к моей жене? Ты же все испортила. — Ничего она не испортила. Она наоборот, открыла мне глаза на тебя, — сказала Наталья, входя в комнату. Григорий вздрогнул, сказав в телефонную трубку «Я перезвоню» и обратился к жене. «Наташенька, родная моя, я все тебе объясню сейчас. Я люблю тебя, едвига ничего для меня не значит». Наталья поплотнее закрыла дверь в спальне, села на кровать и внимательно посмотрела на Григория. Вид у него сейчас был достаточно жалкий. Большой, уже не молодой мужчина с сединой. Сидел и оправдывался, уверяя ее в своей любви. «Гриша, не нужно», — сказала Наталья. «Я понимаю, что ты полюбил молодую и красивую женщину. С мужчинами такое случается. Но как ты мог врать, что я тяжело больна?» Еще и показывал чеки за лекарства и подгузники, которые покупал для тети Зои. Вот этого я уже понять не могу. И простить тоже. Наташа после небольшого молчания, сказал Григорий. «Я не люблю едвигу. Это просто увлечение. Помутнение, если хочешь. Знаю, я подлец. Я увлекся. Она начала требовать, чтобы я развелся. Ну, я и придумал такое. Сам не пойму, как мне это пришло в голову. Накануне как раз был в аптеке, Для тети Зои покупала лекарства и все прочее. Чек остался. «Прости, Наташа. Я расстанусь с Едвигой. Мне она не нужна. Я тебя всегда любил». «Любимых не предают, Гриш. Я не смогу жить с тобой после этого. Давай разведемся». «Наташа, да ты что? Какой развод? Мы же семья. У нас сын». «Сын уже взрослый. У него своя семья скоро будет». Да и раньше нужно было думать, когда ты на юные прелести едвиги засматривался и про мою болезнь сочнял. Нет, Гриша, не смогу я жить со всем этим. Я тебе в гостиной постелю сейчас, а завтра будет лучше, если ты уйдешь. Куда же я уйду? Не знаю. К едвиге или еще к кому-нибудь. Мне уже все равно. Наталья взяла из шкафа постельное белье и вышла из спальни. Через несколько минут она вернулась со словами «Ты можешь идти ложиться. Подушку свою возьми». Григорий посмотрел на Наталью, как побитый пес, и молча вышел из спальни. Прошло несколько месяцев. Наталья и Григорий развелись. Мужчина делал попытки помириться с женой, приходил с цветами, клялся в любви. Но Наталья не смогла простить предательство и лжи. Сын поддержал маму, считая, что и дальше жить вместе после такой подлости будет тяжело и неправильно. А он хотел видеть свою маму счастливой. С Едвигой Григорий тоже расстался. Она не была ему нужна для серьезных отношений. Он снял квартиру, с головой, уйдя в работу. Их общую с Натальей жил площадь он оставил жене и сыну. Не стал делить квартиру и имущество. Хоть в этом он поступил по мужски Алексей окончил вуз и нашел хорошую работу. Парень решил остаться в Москве. Он снял квартиру, а еще в его жизни появилась девушка. Наталья радовалась за сына, но очень по нему скучала. Однажды вечером раздался телефонный звонок. Это был Алексей. «Привет, мамуля, у меня для тебя новость». Хороший, надеюсь. Замечательно. Мы с Таней хотим пригласить тебя на нашу свадьбу. Ничего себе. Не торопитесь? Или... Наталья пришла в голову неожиданная мысль. Я бабушкой скоро стану. Станешь. Когда-нибудь обязательно. Рассмеялся Алексей. Но пока Таня не беременна. Всему свое время. Просто поняли, что хотим быть вместе. Хотим стать семьей. «Ты же приедешь на свадьбу?» «Как же я могу не приехать на свадьбу к единственному сыну?» «Только, мама, не обижайся, но я отца тоже приглашу». «Почему я должна обижаться?» «Все правильно, Алеша. От того, что мы с Григорием расстались, он не перестал быть твоим отцом». Свадьба Алексея и Татьяны была скромной. Собрались только самые близкие. Наталья и Григорий сидели рядом. Ради сына в этот счастливый для него день они решили оставить в прошлом все обиды и просто радоваться за молодую семью. Может быть, и мы попробуем начать все сначала? Спросил Григорий, пригласив Наталью на танец. Нет, Гриша, ответила женщина. Назад ничего не вернуть. Давай попробуем просто нормально общаться ради Алюшки. У тебя кто-то есть? — спросил Григорий. Он заметил, что его бывшая жена очень похорошела и как будто светится вся. Интуиция подсказывала ему, что дело тут не только в радости за сыном. — Это неважно, Гриша, — ответила женщина. Домой на поезде Григорий и Наталья возвращались вместе. Они ехали в разных купе, а когда поезд остановился на нужной им станции, Григорий увидел, как его бывшая жена вышла из вагона, И к ней тут же подошел представительный мужчина с красивым букетом. Они обнялись и пошли вместе по перрону. Григорий долго смотрел им вслед, понимая, что свою Наталью он потерял уже навсегда.